с наслаждением вдохнув не сухой, отдающий легчайшим запахом нагретого на солнце камня, а напоенный восхитительными ароматами леса воздух, я внезапно осознала, что нахожусь не на Королевском острове, после чего резко вспомнила прошедший день, рывком села и торопливо огляделась. Судя по всему, когда меня сморила, королевские драконы аккуратно отнесли мое бесчувственное тело подальше от вонючего болота. Не знаю, правда, насколько далеко, но запаха гниля в воздухе совершенно не ощущалось. Более того, он был насыщен той пряной прохладой, которую могла дать только близко протекающая река или озеро. А еще в нем присутствовал сложный, многоголосый цветочный аромат и отчетливый привкус хвои. А вот небо еще оставалось темным, ночным, несмотря на то, что на горизонте уже появились первые намеки на скорый рассвет.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 Словно за время недолгого сна я не только полностью восстановилась, но еще и наелась про запас И даже пить совсем не хотелось. Меня не мучил голод. И поцарапанные пиявкой ноги совершенно не болели, не говоря уж о, об ушибленной спине, хотя вчера мне приложило неслабо. Я с благодарностью погладила мягкую травку и прикрыла глаза. — Спасибо тебе, брат.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 и тщетно пыталась понять, куда же нас занесло. Я чувствовала себя в безопасности, но при этом хорошо понимала, что нах... нахожусь далеко от дома. Слышала безмолвный шепот разбуженного мною леса, но с трудом могла разобрать слова. Сравнины я всегда точно знала, что она желает сказать. Горы и лес тоже всегда были мне многословны и лаконичны. С долиной проще. Я с некоторых пор Вообще воспринимал ее как часть себя, поэтому с ней мы всегда общались без слов. А тут я словно зашла в чужой дом, смутно напоминающий мне по очертаниям родные стены. Вижу, что они невероятно похожи, чувствую даже легкий запах смолы, знакомый с детства, но при этом понимаю, что в доме уже никто не живет. Его построили давным-давно, терпеливо и скрупулезно укладывая мощный фундамент, сверху положив превосходного качества брус и украсив двери затейливой резьбой. Какое-то время заботились о нем, поддерживали идеальный порядок, растили огород, поливали садовые деревья, с радостью собирая богатые урожаи. Однако затем хозяева почему-то ушли, и с тех пор больше не объявлялись. Дом за прошедшие годы заметно обветшал, но все, был до... но все еще был достаточно крепок,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 Яркие краски выцвели, потускнели. Но как только хлопнула калитка, и во дворе раздался человеческий голос, старый дом встрепенулся и поспешно распахнул все свои двери. Идя по едва угадываемым лесным тропинкам, я чувствовала себя нежданной гостьей, на которую со всех сторон посматривали с удивлением, любопытством и затаенной надеждой. Моих волос то и дело осторожно касались покрытой ярко-зеленой листвой ветки деревьев. Недоверчиво, аккуратно, будто боясь спугнуть. Звенящая крыльями мошкара ввелась где-то высоко над головой, но не смела коснуться моей кожи. Трава под босыми ступнями ложилась такой готовностью, будто хотела поскорее проверить, так ли легка моя поступь. А когда я не выдержала и, опустившись на корточки, приложила к ней левую ладонь, По земле пробежала такая взволнованная дрожь, что я окончательно озадачилась. Что это за чудо такое? И что за место, которое явственно помнит прежних хозяев, но уже давно никем не охраняется. Я вижу, я чувствую, что меня узнали. Прекрасно понимаю, что это не моя земля, но, несмотря ни на что, ощущаю, что она поддерживает меня, готова помогать, внимательно следить за каждым моим шагом,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 Помимо всего прочего, она еще и сохла достаточно быстро. Так что в скором времени я не только отмылась и очистилась, но и успела одеться, предварительно посетовав на дырявые штаны и приведя рукава у рубахи в более или менее приемливый вид, то есть попросту их отрезав, чтобы не пугали случайных прохожих. Не бог весть, что получилось, конечно, но я хотя бы напугала перестала смахивать». Потом я задумалась над тем, как привести в порядок волосы, и очень вовремя вспомнила, что одна из моих заколок имеет достаточно длинные зубчики, так что вполне могла бы сойти за гребешок. Вот только за ней надо быстро возвращаться на опушку, но что только не сделает женщина для того, чтобы выглядеть красивой. Усмехнувшись этим мыслям, я все-таки обрезала штаны до колена, чтобы не щеголять сженными дырами, оставшимися от присосок убитой пиявки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 Примеривал он его в качестве Этакой короны совершенно осмысленно. «Дедуля!» Ласково позвала я, Скручивая остатки подола В подобие хлыста. «А тебе никогда не говорили, Что брать чужие вещи нехорошо?» Услышав мой голос, Наглый старикашка же его поднял голову И осклабился. «А я не, не чужое беру!» Заявил он, гордо подбоченившись И выпитив вперед тощую грудь.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 «И почему на его границе так вольготно себя чувствует нежить, а?» «Чего?» — опешила такого напора дед. «Да ты что, девка, ума лишилась! Какое мне дело до да, леса? Я на реках да на озерах хозяин, а до суши мне и делать никакого нет!» «Что значит нет?» — озадачилась я. «Так ты что, водяной, что ли?» «Я царь речной!» — наставительно заявил дедок. И, гордо вскинув острый подбородок, заметно приосанился. — И озеро это мое. А поскольку ты в него влезла без спросу, то могу и наказать, а могу и помиловать. Я с сомнением оглядела жалкие обноски, едва прикрывающие ему бедра и впалую грудь. С еще большим сомнением посмотрела на худые коленки, такие же тощие, как и все остальное. Оценила по достоинству грязные пятки. Небрежно оборванный край рубахи, явно доставшийся ему с чужого плеча. Скептически приподняла брови при виде большого зеленого пятна на груди, которое явно требовало отбеливателя. Оценила по достоинству цыплячью шейку, торчащий кадык, длинный нос, снушающий уважение бородавкой на самом кончике. И, не сдержавшись, хмыкнула. «Ну, в принципе, может, и не врет, дедок».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 от непланового прилива. «Не веришь мне?» Грозно нахмурился царь, сведя мохнатые брови у переносицы. «А я вот сейчас на тебя чудище болотное натравлю, чтоб не сомневалась». «Какое чудище?» Невольно заинтересовалась я. «Имеешь в виду ту пиявку с кучей щупалец, которая еще с ночи тухнет на, на том берегу?» «Где тухнет?» растерялся дедок, чуть не выронив украденный гребешок. «Кто?»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 — Что-то не верится, что ты много от многоного избавилась, — пробормотал дедок, как-то скукушившись, и словно бы став еще меньше ростом. — Проверить бы надо. Ты это, стой тут. Я сейчас разузнаю, и если ты мне правду сказала, так и быть. Исполню стало быть. Но лишь одно, и не больше. Только сперва... Буль-буль, буль-буль. Я только моргнуть успела, как он уже уменьшился до размеров ребенка после чего съежился совсем, став похожим на сдувшийся шарик. Весь сморщился, как-то странно булькнул, квакнул, окончательно позельнел и распрыл, расплылся большой прозрачной лужей, которая, впрочем, почти мгновенно впиталась в землю и бесследно исчезла. «Эй!» — спохватилась я, кинувшись к брошенным драгоценностям, и тут же убедившись, что гребешок пропал вместе с детком. «Расческу верни, бессовестный!» После чего с досадой сплюнула, фыркнула, поняла, что, собственно, свою банальнейшим образом профукала, тяжело вздохнула. «Зашибись! Теперь расчесываться пальцами буду!» Но потом решила, что не помру, расстелила на траве мокрый подол, чтобы подсох, и принялась кое-как расплетать перепутавшиеся, успевшие подсохнуть космы, пока они окончательно не превратились в один огромный колтун. Получалось, правда, не, не больно-то хорошо, но все лучше, чем вообще ничего не делать. Я только о нахальном воришке старалась не думать. Обидно, блин, когда тебя так лихо кидают. И не то, что заколки жалко. Важен сам факт. Эх, если только -то выяснить, где этот жук спрятался. Внезапно левую ладонь ощутимо кольнула. Я с удивлением ее подняла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 и почти граничила с одного своего боку с вызывающим у меня раздражением болото. Чуть дальше протянулись тонкие ниточки рек, складывающиеся в, в причудливую сеть, расчертившие огромные земли на мозаичные осколки. И повсюду, насколько хватало глаз, тянутся вели величественный, роскошный, некогда ухоженной, но теперь оставшейся без чуткого внимания хозяев лес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 Я просто хотела выяснить, куда мы попали, поэтому деликатно обошла тревожно затявкавшую стаю стороной и потянулась еще дальше, стремясь узнать, есть ли поблизости люди. Я добралась до северной оконечности леса, с неудовольствием обнаружив, что и там его окружало все то же мерзкое болото. Попробовала было обойти его вдоль кромки деревьев, но к собственному неприятному удивлению поняла, что не могу это сделать.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 так скрутило, что я в мгновение ока вывалилась из этого полусна и снова оказалась на берегу озера. Бледная, задыхающаяся и с от слабости руками, будто даже недолгий контакт с этим проклятым местом начисто высосал из меня все силы. — Непроста это девица! — вдруг задумчиво произнес у меня за спиной знакомый натреснутый голос. — Ой, непростая! И говор у тебя необычный! и насчет многонога не обманула, и сдохла тварь окаянная. Не сунется больше мою плотину рушить. — Не переживай, их там еще много. Отдышавшись, повернулась я и с подозрением уставилась на давешнего детка. — А ты молодец, я уж решил, что не вернешься. — Я царь речной, — строго посмотрел на меня оборванец. — от цары свое слово держит что хочешь его плату за многонога? я удивленно кашлянула а что ты можешь мне предложить камушка в придонах при горышню разом поключял водяной и демонстративно зевнул Тину речную в скорлупке, волос русалки не обрез волос русалки необрезанный но только один остальное самому нужно так у тебя еще и по реки есть а как же? Всем, что положено речному царю, обладаю в полной мере. Силушкой молодецкой, статью крепкой. на лицо еще дюжа пригож. И весьма скромен до кучи. В том же тоне заключила я, испытывающий взглянув на престарелого хитреца. Молодец, хорошо торгуешься. А прикидываешься еще лучше. Но поскольку того, что мне надо, у тебя явно нет, то будем считать, что за многоного ты мне просто останешься должен. э Э-э-э!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 «Плотину твою драгоценную, что от болота твоих владений отделяет, сберегли?» «Сберегли». «Реку сохранили в первозданном виде?» «Спасли ее жители от неминуемой смерти в пасти жуткого чудовища?» «Отвели от смертельной угрозы?» «Что ты хочешь?» «Покорный снег водяной. Злато, серебро, каменьев драгоценных. Отдам, сколько скажешь, закона не нарушу. Слово свое в том даю». Я усмехнулась. Вот это уже другой разговор. Хотя ни золото, ни серебро меня не интересует. — Нет! — неподдельно удивился дед, воззрившись снизу вверх так, будто впервые увидел. — А что тогда хочешь? Корону мою! Владычицей речную стать выжелала! — Типун тебя на язык! — неподдельно отшатнулась я. — Нашел, что предлагать! — Нет, мне информация нужна! — Да не тайны твои речные, не переживай! «Просто спросить кое-что хочу. Вот и весь твой долг будет». Водяной смирил меня еще одним задумчивым взглядом. «Спросить, конечно, можно. Отвечу, что смогу. Но, коль ответа не знаю, то и долго тогда не уплачу». «Уплатишь», — хищно улыбнулась я. «Если ответишь честно, меня это вполне устроит. Только имей в виду, ложь я почую сразу, так что не искушай меня стребовать тебя больше, чем есть». «Откуда ж ты такая взялась-то на мою голову?» Узрученно вздохнул дед и, закряхтев, опустился на землю. «С виду вроде простачка, а как копнешь поглубже?» «Сам виноват. Нечего было гребешок брать. Спросил бы просто, я бы, может, расчесалась и безо, безо всякого долга отдала. Но поскольку ты его стащил, я не стащил!» Возмущенно затряс бородкой водяной. «Я с тебя плату за постой взял!» Из мужиков тех, которые мне воду взбаламутили незадолго до тебя. Значит, мои бравые драконы все-таки успели отмыться перед тем, как вырубились. я это не обратила внимания. Темно. А они сами о себе прекрасно позаботились. Молодцы. Заодно напились волю. А то еще и ягод успели попробовать, если догадались понаблюдать за птицами. Ну и отлично. Я снова улыбнулась. Но ведь мог и не брать, верно? Скажем, помочь по доброте душевной попавшей в беду девушки и ее уставшим спутникам. Позвольте им передохнуть на берегу, безвозмездно дав воспользоваться дарами своего озера». Водяной запыхтел, засопел, а потом недовольно отвернулся. «Может, и мог». «Ну вот видишь...» — ласково пожурила я его, присаживаясь напротив. «Так что нечего теперь обижаться. Лучше расскажи-ка мне, что это за место?»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 «Столько восходов вместе с течением, сколько пальцев у меня на руках и ногах, и то едва ли доберешься». «Сколько?» — растерялась я. 20 суток вплавь? Пешком еще дольше. И вообще я не уверен. Давно смертных не видел, поэтому точно сказать не могу. Но в моих владениях их точно нет». «А велики ли они, владения-то твои?» — осторожно уточнила я. «Чуя, что влипли мы капитально».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 — Какие-то названия покажутся тебе знакомыми? Валион, Скорон-Ол, Рейдана, Фарлион, может, Хиор или Бион? Или ты про богов таких знаешь, айт Алар? Водяной причмокнул мокнул мясистыми губами и решительно мотнул головой. — В первый раз слышу. А богов у нас никаких сроду не было. ты Тысячу лет без них живем, и дальше, думается, мне не пропадем. — Плохо, — констатировала я. «Круто это меня на этот раз занесло!» «А ты откуда вообще такая взялась-то?» Неожиданно заинтересовался дед. «А где-то непонятно. Говоришь, не по-нашему!» «Это еще почему? Ты же меня понимаешь без проблем!» и от может, и понимаю!» — откликнулся водяной. А потом заметил, что как льнет к моим ногам трава и задумчиво наморщил лоб. «Но я живу долго!» намного дальше намного дольше любого из вас а за столько лет уже не сделает не делаешь различия с кем говоришь хоть со зверем хоть с человеком да и с рыбами я иногда не прочь человечком перемолвмиться а вот другой кто наверное сходу тебя и не поймет что чуть не растерялась я речь у тебя неправильная, — охотно пояснил он необычное больно «Если я не ошибаюсь, на этом языке у нас так говорили лето и так с тысячу назад, но потом перешли на другой, попроще. А этот язык так и назвали старым. Его теперь не знает почти никто. Да, наверное, он уже и не нужен». Я замерла. «А какой тут теперь язык?» «Новый. И звучит он, если хочешь знать, примерно так. Тут водяной сложил губы трубочкой» и просвистел, пробулькал нечто совершенно невообразимое, показавшееся мне полнейшей тарабарщиной. «Конечно, я не больно силен в этом деле, но лет сто назад слышал что-то похожее от рыбака на одной из дальних рек. У него там сети порвались. Вот он и сказал, когда их увидел. Ну, как раз то самое. Наверное, порча от лодки отгонял не очень, Или рыб опять приманить пытался». «Черт, да что тут происходит-то?» «Небось, сети-то ему сам и порвал!» Ошалело моргнула я, селись уложить в голове новую информацию и очень стараясь не думать о плохом. «А не надо было рыбу без спроса воровать!» Сварливо пробурчал водяной, тут же снова нахохлившись. «И вообще, нечего тут с сетями делать! Еще кто опять явится, я ему опять порву! У меня русалочки, хоть и стеснительные, но послушные! Если прикажу, то еще и притопят невежу!» чтобы понятие заимел, с чем ко мне можно пожаловать, с чем и поступаться не стоит. Ишь, сети вздумал на моих реках ставить. Да я его в следующий раз... Погоди, не буянь!» Поспешила я остановить разошедшего не на шутку старичка. «Я еще хочу спросить. У вас здесь когда-нибудь слышали хоть что-нибудь об Иштах?» «И это еще кто такие?» Подозрительно прищурился водяной. «Хозяева...»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 Даже не знаю, как теперь людям сказать, что домой мы, вероятно, попадем очень и очень нескоро. Словно почувствовав мою печаль, лес вокруг успокаивающий же зашелестел. Поднявшийся легкий ветерок ласково взъерошил мои подсохшие волосы. Упавший с одного из деревьев листок, закружившись, пролетел по причудливой территории и, покачиваясь, медленно опустился на подставленную ладонь со знаками.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 «Эй, девица!» Вдруг проскрипел сзади все тот же натреснутый голос. «Долг ты с меня сняла, а нет?» «Сняла, конечно!» Вяло отмахнулась я, а потом обернулась и с удивлением посмотрела на высунувшегося из воды по пояс детка, разглядывающего меня с безопасного расстояния. «Ты че опять-то вылез? Иди себе с миром!» «Так я это...» А че-то вдруг замялся водяной... «Я подумал тут, может, ты голодная, а?» Я медленно опустила руку и покачала головой. «Нет, спасибо, мне ничего больше не нужно. Просто я рыбки могу косячок подогнать», — словно не услышал он. «И сама поешь, и людей своих накормим. Хочешь, а?» «Нет, голодными мы и так не останемся». «Тогда, может, водички ключевой набрать?» Не, унимал, не унимался водяной ледяная аж зубы ломит и она целебная да рано излечивать может твоим людям небось пригодится да чего ты пристал удивилась я собирая свои невеликие пожитки сказано же иди с миром ничего мне не нужно и люди мои тоже в порядке сейчас я им ягод съедобных наберу и напиться они так на а напиться они и так надеюсь успели не волнуйся не пропадем не бывает такого чтоб смертно ни в чем не нуждались — прямо возразил царь. — Хоть что-то, да попросит напоследок. Я пожала плечами. — Кто-то, может, и попросит. А у меня и так все есть. Вот если бы ты мог нас домой перебросить... — Нет, — с ожелением развел мокрыми руками дедок. — Моя власть только на эти озера и реки распространяется. А как домой вас вернуть, то про то я не ведаю. — Тогда и говорить не о чем. — Прощай, отец.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 Наконец, перепутанных и похожих больше на болотную кочку волосах, виднелась такая же костяная трезубая корона, при виде которой мне неудержимо захотелось рассмеяться. — Ну и грозен же ты, Твое Величество! — с трудом сдерживая смех, заметила я. Водяной сразу скис и, подрыгав мокрыми ногами, проворчал. — Так положено! Встречать всех пришлых при полном параде! Но народ же разный!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 Тогда он точно так же, как в прошлый раз, в буквальном смысле слова, ушел под землю. Но в лагере Тиня торопилось, хотя небо уже заметно посветлело. Солнце, правда, еще не показалось, но видимость явно улучшилась. Скоро там мои бравые гвардейцы проснутся и с расспросами пристанут. Раньше-то было не досуг, все бегом и бегом. А вот теперь у них будет достаточно времени, чтобы попытаться выяснить насчет артефакта, да узнать заодно, с какого такого перепуга я им там размахивала направо и налево. Да еще так удачно, что совершенно случайно на бегу, можно сказать, мимоходом, пристукнуло несколько агрессивных тварей, которые желали нами полакомиться. Причем как именно мне, мне себя с ними вести, я понятия не имею. Господин гер вообще человек старой закалки. И насколько я понимаю... Не приемлет даже мысли о том, чтобы такая леди, как я, хоть в чем-то отступала от принятых в Алене канонов. А я и спорить с ним осмелилась, и охрану себе собственную завела, и юбку длинную скинула, как только появилась возможность, и обтягивающие брюки надела, и рычала на него, и по голове двинула. В общем, нареканий на меня у него накопилась масса. Не говоря уж о том, что я изволила босиком по болоту бегать махать всякими непонятными железками и заниматься усекновением местных чудовищ, вместо того, чтобы тихо-мирно сидеть во дворце и молча вышивать крестиком. — ну Нашел! — внезапно раздался в стороне довольный голос Водянова. И посреди озера снова показалась его облепленная тиной макушка, которая, впрочем, очень быстро приблизилась и понебратски мне подмигнула. — Иди сюда, красавица! —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 — Девочки у меня чутки, нежные. Ежели напугаешь, сама будешь одеваться. Я скосила глаза вниз и поежилась, различив под водой стремительные челов... человекоподобные, но какие-то полупрозрачные тени, совершенно отчетливыми рыбьими хвостами и женскими торсами, а также красивыми, но каким чуж... какими-то чужеродными и чересчур большими глазами. На мой взгляд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 а значит, съела. — Когда надо будет, сбрызни его водой и скажи. Поволит царя речного, сгинь оно и спадет. — Да, — с подозрением нахмурилась я, и тут же попытавшись отодрать тугой лифт, и к собственному удивлению обнаружив, что он и правда растянулся. — Более того, еще немного и действительно с меня спадет, открыв всем желающим весьма заманчивый вид на... — Ладно, верю.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 И никаких чешуй, как поначалу, на моем новом наряде больше не было. Они словно бы слились друг с другом, став единым целым. Одним словом, исчезли. Так что, если не знать, откуда подарок, можно никогда и не догадаться, что он какой-то особенный. Пожалуй, теперь от обычного платья его отличала только редкая способность сидеть по фигуре, тот факт, что оно практически мгновенно высохло, ну и цвет, конечно же, все тот же необычный, переливающий сразу несколькими оттенками, в котором то тут, то там мелькали крохотные серебристые искорки, словно по подолу пускали электрический ток. Убедившись, что платье сидит прекрасно, я облегченно вздохнула и выбралась на сушу целиком. С некоторым скепсисом оглядела волочащийся по земле небольшой шлейф. «Ну и зачем он мне, скажите на милость?»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 — Обласкаю, как должно. Соглашайся, а? — Спасибо, Твое Величество! — рассмеялась я. — Но меня тогда муж не поймет. — Жаль! — притворно развел руками дед. — Зато, как видишь, я свой уговор выполнил. — Меня зовут гайдем Понимающе улыбнулась я и, изобразив почтительный реверанс, помахала водяному рукой. После чего подобрала рассыпавшиеся по плечам волосы